Чай показался Йозефу невкусным, хлеб, масло и середка тоже. Была пятница, и это можно было определить по тому, что в монастыре кормили рыбой. Даже сигарета показалась ему невкусной. Он прошел через все здание, обогнул монастырскую церковь, вошел в подворье для паломников, осматривая все места, важные с точки зрения статики, но не нашел ничего, кроме одной единственной маленькой буквы X в подвале монастырского подворья. Почерк отца нельзя было спутать ни с каким другим. Так же как его лицо, походку, улыбку, так же как чопорную вежливость, с какой он наливал вино или передавал за столом хлеб, то было его маленькое X X доктора Роберта Фэммиля, владельца конторы по статическим расчетам. — Прошу тебя, прошу тебя, — сказала Марианна, — опомнись. — Я и так опомнился, — ответил он. Отпустил акселератор, поставил левую ногу на рычаг переключения скоростей, а правый нажал на тормоз. Машина заскорежетала и, вихляя во все стороны, придвинулась вплотную к большой букве «Е» в слове «Смерть». Пыль поднялась столбом, завизжали тормоза, к машине, махая руками, бежали встревоженные пешеходы. Между словом «смерть» и скрещенными костями появился усталый ночной сторож, державший в руках котелок с кофе. — О, Боже! — сказала Марианна. — Неужели надо было так пугать меня? — Прости, — сказал он тихо. — Пожалуйста, прости меня. — Я потерял контроль над собой. Он быстро развернулся и уехал, прежде чем вокруг машины успели столпиться зеваки. 4 километра он вел машину с нормальной скоростью, держа руль одной левой рукой, а правой обнимая Марианну. Так они миновали площадки для игры в гольф где хорошо натренированные женщины и мускулистые мужчины старались добраться кто до шестнадцатой, кто до семнадцатой, а кто и до восемнадцатой лунки. "Прости", сказал Йозеф. — их Богу, я больше никогда не буду". Он свернул с автострады, и теперь они ехали мимо живописных полей вдоль тихой опушки лес. X Y Z X Эти же самые буквы Он видел на светокопиях чертежей величиной с почтовую открытку, которые его отец тасовал по вечерам как колоду карт. Вилла на опушке леса для издателя X большое X малое X большое. Перестройка здания общества все для общего блага Y большое X малое Y большое. Жилой дом для учителя на берегу реки Один только Y. Сегодня Йозеф увидел эти же самые буквы между ногой святого Иоанна и ногой святого Петра. Машина медленно проезжала по свекловичным полям. Из-под широких зеленых листьев уже вылезали толстые корнеплоды. За жневьем и лугами виднелся Козакенхюгель. — Почему ты мне не хочешь сказать, что случилось? — спросила Марианна. — Потому что я сам еще в этом не разобрался, потому что я не знаю, прав ли я. Может быть, это просто дурной сон. Может быть, немного погодя, я все тебе объясню, а может быть и нет. — Но ты уже не хочешь быть архитектором? — Нет, — сказал он. — И потому мчался прямо на щиты, возможно, — ответил он. Я всегда ненавидела людей, которые не знают цены деньгам, — сказала Марианна, — которые бессмысленно мчатся с недозволенной скоростью прямо на щит со словом «смерть» и без всяких оснований заставляют волноваться тех, кто наслаждается заслуженным отдыхом после трудового дня. Но у меня были основания мчаться на щиты. Йозеф поехал медленнее а потом остановил машину на песчаной дороге у подножия холма. Он поставил машину у сосны с нависшими над дорогой ветвями. — Зачем ты остановился? — спросила она. — Пошли, — сказал он. — Давай еще немножко погуляем.